перетекает в более важный вопрос. Как сотрудник Уолтер сообразителен? В отличие от почти всех, с кем я работаю в морепродуктах, он знает, откуда берётся рыба и может на словах рассказать о различных этических правилах, которые бесконечно рекламируются как залог качества. Это естественное накопление знаний от работы на фронте, искренних ответов на вопросы, медленного обретения опыта. В другую эпоху в Америке Уолтер, даже не имея высшего образования, поднялся бы по карьерной лестнице благодаря своей бесконечной энергии, энтузиазму и готовности сделать практически всё, о чём его попросят. Тем не менее, в наше время его судьба в Whole Foods кажется открытым вопросом. Он регулярно получает прибавки к зарплате, но они повышают её буквально на центы, а не назначенные деньги для Нью-Йорка, в котором он живёт. И поэтому, хотя в лексиконе компании его должность может меняться с члена команды на члена руководящей команды, он по сути остаётся на том же месте. И весь этот опыт озлобил его. Реальность Whole Foods заключается в том, что её миф об изобилии и эффективности основан на идее, что существует огромное количество волтеров, готовых потратить 6 лет своей жизни на работу за 15 долларов в час. Но при этом оставаться весёлыми, энергичными и готовыми подавать всю эту добродетельную пищу тем, кто может заплатить. Мой опыт говорит о том, что рабочей силы в избытке. Я был на трёх разных собеседованиях в Whole Foods, и на каждом было много соискателей. Но это не означает, что много таких людей, как Уолтер. К сожалению, в WFS, похоже, не заботятся об этом. Расходы на заработную плату это красный флажок для любого консультанта, получившего степень магистра делового администрирования. эмба я то, что за прилавком стоит волтер, они бестолковые я, которого легко заменить это результат того, что когда-то было сделано, но теперь со временем принимается как должное не то чтобы это не ощущалось это просто часто ускользает от глаз чьи финансовые зрачки сузились от долгих часов работы с электронными таблицами и больше не могут видеть качество работ, которые не имеют чётких метрик и критериев Они также, скорее всего, полагают, что способность Уолтера можно привить другим людям за меньшую сумму, чем требуется для его удержания. Уолтер знает об этом и уже успел разочароваться в этой цепочке. Наши последние разговоры наполнены тем, как сильно изменилась Hall Foods, как его медицинская страховка и зарплата чуть выше среднего, которую он получил, не позволяют ему легко уйти, хотя он чувствует себя полностью униженным руководством. Когда я спрашиваю его, чувствует ли он, что у него есть хоть какая-то гарантия занятости, он отвечает: "Нет. Это меня расстраивает, это изматывает меня. Я работаю здесь 6 лет. У меня нет никаких гарантий. Я много работаю, поэтому я хотел бы быть уверен, что у меня есть место, пока всё хорошо". Но я так не думаю. Несколько. Я чувствую, что они могут сократить меня в любой момент. В другой вечер я рядом с ним. Мы вытаскиваем морепродукты, что значительно быстрее, чем греметь этими всеми ёмкостями, чтобы открыть их. Бросаем рыбу в ванны, промываем сосуды высокоскоростным распылителем. Всё это делается менее, чем за 30 минут. Потом снова в раздевалку и на поезд 7. Чуть позже часа ночи мы расстаёмся с ним на остановке Флашинг. Из-за изменения расписания, почти наверняка вопреки политике Hall Foods, у него завтра утренняя смена. Вместо того, чтобы просыпаться в 4:00 утра он сможет немного поспать, может быть, до половины седьмого, говорит он мне. Он будет тем работником, который придёт в 7:30, чтобы помочь подготовить отдел готовых блюд, вернётся к рыбному прилавку, наденет фартук с готовностью делать всё это снова и снова. Затем в один прекрасный день я работаю с Лоуренсом, выходцем из Западной Африки, который полтора часа добирается на работу из Бронкса. Моим любимым коллегой, поскольку он весь в делах и готов начать укладывать товар за 15 минут до закрытия, а не за 5, как положено официально, когда к нам подходит Энди. Лоуренс, я просто хотел найти тебя. Было очень приятно работать с тобой, говорит Энди с таким же улыбчивым и жизнерадостным лицом, как в первый день нашего знакомства. Сегодня мой последний день в качестве члена команды Hall Foods. На секунду его улыбка сходит с лица, затем Энди, находясь на месте покупателя перед прилавком с рыбой, неуклюже протягивает руку. Лоуренс долго смеётся над этим. Я буду скучать по тебе, чувак. Ты лучший тренер на свете. Не думаю, что это место сможет выжить. Энди кивает и уходит, направляясь с слегка шаткой походкой к стойке обслуживания клиентов, в то время как Лоуренс смотрит на меня. Энди такой забавный парень, всегда такой шутник. Я вытираю пот Энди никогда не уйдёт. Он любит это место, продолжает он. Но Лоуренс ошибается, и Энди уходит. Холл Футс отпустила его. Они работают над новым, более эффективным способом обучения сотрудников, и его должность была реструктурирована. И вот самый увлечённый человек, которого я встречал за время своей работы в розничной торговле, искренне разделяющий идеалы компании, парень, чьим ответом на всё было просто работать усерднее и верить, что всё получится. понятно, кому ему стоит доверять и как на самом деле всё может получиться.